Утро наступило как-то внезапно, сразу. Прорвавшиеся в глубокую долину лучи озарили пошатывающегося от усталости хоббита и его спутников, для которых казалось пустяки и бессонная ночь, и тяжелый груз за плечами. Выносливость гномов уж давно вошла в пословицу. День они провели, забившись в и заросли на самом дне котловины между тремя холмами. Фолку проспал беспробудным сном до самого вечера, а, проснувшись, устыдился друзья караулили за него. Однако он отдохнул и теперь мог идти дальше. В сумерках они отправились дальше. По-прежнему ярко и прекрасно было ночное небо. Спокойно плыла по чистому своду луна. Хоббит повернулся лицом к закату и поискал звезду Эарен Дилла. Рождающий огонь всходил над ближними холмами, и блеск ее оказалось, придавал новые силы и прогонял темные страхи. Хоббит крепче сжал рукоять меча и бодро зажигал вслед за Ториным. Утро застало их на берегу быстрые сены. Перевалив через вторую гряду, они уперлись в густую стену невысокого молодого леса. Гномы взялись было за топоры, но Фолко, вновь повинуясь какому-то наитью, схватил друзей за руки. — Погодите, мы же собираемся в подвластный энтом лес. Как же можно рубить живые деревья? Гномы повздыхали и вслед за хоббитом полезли в непроходимое сплетение гибких молодых ветвей и стволов. Они пробирались очень медленно. Однако зеленые и синиеты наконец расступились и они оказались на плоском дне широкой долины. Прямо перед ними, в узком русле с крутыми обрывистыми берегами, шумела и Между зарослями и берегом реки через высокий кустарник вела неширокая дорога, уходящая на север. Оказавшись на ней, друзья увидели, что это необычный проселок остатки когда-то очень широкого, вымощенного камнем тракта. Ныне его обочины скрывала густая зелень, плотно пригнанные друг к другу плиты раздвинула настырная трава. Свободного пространства оставалось едва для того, чтобы на дороге могли разъехаться три всадника. Подумав, Хоббит предположил, что это и есть тот самый Саруманов тракт которым когда-то скакал к Исенгарду отряд короля Теодена. Всадники увидели совсем иную картину. Выезженная трудами с румановых орков, земля вновь жила и зеленела. Друзья зашагали по дороге, которая вела прямо к подножью Исполинского методраса. Холмы становились все выше, их склоны все круче, и вскоре по обе стороны долины — Вздыбились неприступные стены серых утесов. Лес по обоим берегам стал темнее, гуще и старше. торин решил рискнуть и пойти напрямик, если у хоббит еще остались силы. Как ни странно, вторая ночь пути дала фолку много легче, и первый, словно чья-то незримая рука, поддерживал его ношу, приняв на себя часть ее тяжести. Дважды им приходилось укрываться в придорожных зарослях от роханских конников, проезжавших туда и обратно большими, хорошо вооруженными отрядами. Предупреждал гномов об их появлении опять же фолку После происшествия синим цветком его чутье на опасность заметно обострилось. Хоббит не раз и не два размышлял об этом случае и не находила новообъяснение своей способности ощущать приближение опасности шли часы солнце поднялось в зенит становилось жарко и душно в замершем воздухе нанкуунира не ощущалось ни малейшего дуновения малыш мрачно заявил что к вечеру именовать грозы По пути Фолк попытался разглядеть остатки черного столба с белой рукой. Он помнил, что саму руку разбили энты, но столб должен был сохраниться. Однако лес вокруг них стал настолько густым, что увидеть что-либо оказалось невозможным.